Глава 9. Чигринцев ночевал на печке в Николаевой избе. Проснулся утром от детского смеха. Колькины мальчики и девочка Затеев игру возились на полу. Старая колдунья приглядывала за ними, что-то ласково на верно вычитывала за громкий голос, оберегала покой гостя. Воля следил за ними из-за занавески, ведьмино лицо так и светилось, детишки прыгали вокруг, цепляясь за подол платья, пытались ее закружить. Старуха, расставив корявые руки, пугала, дети, понятно, только громче заливались смехом. Не подозревая, что их видит, они веселились открыто. Но вот хлопнула дверь, дети разом сиганули под кровать, продолжая еще игру. Старуха же махом опустила руки, как-то по-прежнему сгорбилась, напустила на лицо серьезную мину, зашикала на входившую «тише, тише, они спят еще». Колина супруга несла ведро с утренним надоем, Была весела, холодок бодро разукрасил щеки. Воля заворочился на печи, изображая пробуждение. Затем оттянул занавеску, сощурив глаз, принялся заигрывать с детьми. Те недолго конфузились. Скоро все втроем возились на печи, не обращая никакого внимания на окрики матери, подаваемые скорее ради приличия. Установив крепкий контакт с детьми, он разом заслужил женское доверие. Весело, ходко и плотно завтракал, нахваливал пироги, молоко, аппетитно уплетал яичницу, показывал, пугая детей, как страшно выли ночью волки на болоте. Мужики давно работали в гараже, спешили закончить дело. Воля на правах барина-заказчика наслаждался семейным уютом. Колина жена суетилась у печки, готовила обед, бабка сидела в углу на скамейке, скромно поджав ноги слушала, слов в его повествовании не вставляла, но лицо оттаяло светилась прирожденным добром, куда и пропала прошлая настороженная суровая колдунья. Когда воля живописал появление вурдалака, глаза ее, правда, стали строги, но ничего не нарушило всеобщей идиллии. «Выходит, чеснок твой спас, старая, спасибо!» Он поклонился ей одной головой. «А как же? Он и спас!» — ответила бабка, вроде поддержав его разбитной тон и добавила уже назидательно. Клад тем, кто ищет, специально не дается. Он к особому сердцу идет, к легкому. Но расспросы его не прокомментировала, заупиралась, замкнулась, как тогда, за всеобщим столом. Наевшись, досыта, всех ублажив и себя в первую очередь, Воля отправился в гараж. Мужики заканчивали сборку, клятвенно заверяли, что после обеда можно будет уже опробовать машину. А она ласточка, свежеокрашенная, Заново родившаяся выглядела лучше, чем была до аварии. Позубоскалив, похахмив не желая им мешать, Воля решил пройтись по деревне, а точнее небольшому селу, раскинувшемуся на холмистых берегах Большого ручья, впадающего в Бобрянскую речку. Яростно светило солнце, попадавшиеся навстречу мужики и бабы на удивление не были пьяны, деловито здоровались в ответ, с интересом разглядывали незнакомца. Какой-то чистый дедок, тюкавший колуном промороженные ольховые чурки, оставил работу, пригласил покурить, поинтересовался, кто да откуда. Пустячный разговор взбодрил еще больше. Воля зашел в магазинчик, накупил детям сникерсов, пряников и злошипучего польского лимонаду в пластмассовых бутылях. Загрузив руки пакетами, по параллельной большой улице неспешно направился к дому. Избы здесь стояли крепкие, больше крашенные, забранные дорогим шифером, а если и толем, то как будто ново уложенным, аккуратно пробитым по стыкам рулонов, сверкающей железной полоской. Покосившиеся пьяные избы, как специально село откинуло на закрайке, они не лезли в глаза, и если где и встречался падающий хромоногий забор, хотелось верить, что горбыль на новую изгородь уже напилен, соштабелеван и только ждет своего часа, просто у хозяина никак пока не дошли руки. В конце прогулки он вышел к старому сельскому клубу, вероятно, бывшему помещичьему дому. Единственное здесь кирпичное двухэтажное здание с широким выдающимся крыльцом, оно было забрано лесами. Одно крыло побеленное сияло, как русская печь в доме чистоплотного хозяина, другое находилось в работе. На лесах, под лебедкой, На уровне подоконников второго этажа стояли, обнявшись, два мужика-шабашника. Один длинный и помоложе на вид, возможно, и в меру своей худобы, в застиранных джинсах, распахнутом настежь солдатском ватнике, изрядно заляпанном пятнами побелки длинноволосый, в бородке, клинышком и с отвисшими усами а-ля Стар, верен, похоже, был в своей молодости, являя тип состарившегося бетломана. Впрочем, подобных и ранее бывало на Руси много – прозывали их Исусиками. Длинные худые запястья вылезали из коротких рукавов, музыкальные очень белые пальцы плясали в воздухе, лицо его обращено было чуть ввысь, смешно выпирал острый голодный кадык. Он то обнимал товарища за плечи, теребил воротник, то нервно рисовал пальцами некую картину в воздухе, словно призывал спутника куда-то или же декламировал с пафосом романтическое стихотворение. Слова не долетали до Чегринцева, только срывающийся полушепот. Возможно, что был он под шафе но никак не пьян. Возлияние, если и имело место, только разрумянило щеки, придало блеск глубоко утопленным черным горящим глазам. Его товарищ постарше, за 30 с гаком, составлял вместе с ним занятную пару. Низенький, толстенький, свекломордый, заросший с сирийской щетиной чуть ли не до глаз, широкоплечий, мрачноватый губошлеп, коих кличет в народе «пивзавод». Невероятное возбуждение приятеля передалось и ему, он нетерпеливо притоптывал ногой, обутой в невероятных размеров разношенный валенок со старомодной тяжелой галошей. По мере того, как убыстрялась речь волосатого Исусика, ассирийская суровость спадала с соратника, налитые белки глаз начали некое странное круговое движение. И тут молодой сделал изящный качающийся шаг в сторону, вытянул руки вперед, ощупал дрожащими пальцами невесомый воздух и вдруг заорал, что есть мочи с возвышенной театральной интонацией. «Я принимаю тебя, бытие! Принимаю таким, какое ты есть!» и шагнул в пропасть. Пролетев три с лишним метра до земли, с треском пропорол густые кусты сирени под окном и исчез в них. На лице сотоварища отразилась почти детская растерянность. Он качнулся в сторону пролета, глянул вниз, замахал сперва руками, чураясь пустоты, застыл на мгновение и, присев на коротких ногах, как прыгун в глубину, взмахнул руками и с гортанным криком полетел бомбочкой в те же кусты. Воля с испугом следил за притихшей сиренью. Наконец она зашевелилась, Сперва оттуда на карачках выполз длинноволосый, за ним толстяк. Они попытались встать, но ноги не слушались, ходили ходуном, тянули к земле. Головы их тряслись, как у марионеток, но на лицах застыло стеклянное торжество победителей. Энергия порыва не прошла, их все еще тянул край пропасти, а потому мужики поползли вдоль фасада один за другим, не очень кажется, понимая куда и зачем. Так на коленях, В полном безмолвии и исчезли они за углом каменного дома».